Глава тридцатая. Не укрылись мои результаты и от самого Тора. «Я думал, что ты избежишь честно сказал он, когда после очередной тренировки я с трудом переставлял ноги, но при этом даже не подумал жаловаться. «Даже сделал ставку, что три дня — твой максимум». «И большую», — ухмыльнулся я. «Меня это не задело. На месте Тора я бы тоже не поверил, что тот тщедушный паренек, которым я к нему пришел», Способен на что-то, кроме стенаний и жалоб на жизнь. 10 серебряных монет», — грустно произнес он, и я присвиснул. По местным меркам это была приличная сумма, особенно если учитывать, что отец Джун платил головорезам совсем не так много, как они заслуживали. Но гораздо больше меня заинтересовал другой вопрос. «Подожди, а кто-то вообще поставил на то, что я сумею выдержать тренировки?» «О, это большая тайна. Уверен, что ты удивишься», — хмыкнул он. Хотя и ты умеешь удивлять. Еще пара месяцев тренировок, и я бы даже задумался о том, чтобы взять тебя в головорезы. Только навыки владения каким-нибудь оружием тебе бы точно не помешали. В этом Тор был прав. На земле я полагался исключительно на свои кулаки и совсем не изучал ножевой бой или владение другим видом оружия. Мне это было просто без надобности. Не стал бы я в самом деле таскать с собой по Москве нож или тем более какие-нибудь нунчаки. В Хавоке же все было по-другому, особенно на дне. Оружие здесь было способом выжить. Его носили все. Самым элементарным были вибронажи, с которыми я уже сталкивался. От обычных ножей их отличал именно вибрационный эффект, позволяющий разрезать самые плотные преграды, а человеческую плоть превращать в искромсанные и бесформенные куски мяса. Но кроме них популярностью пользовались и энергетические костеты и дубинки, Среди профессионалов было особо распространено оружие повнушительнее, мечи или, например, топоры. Так что в общем фоне я, можно сказать, выделялся. И даже несмотря на наличие двух атрибутов, без оружия я оказывался уязвим и очень хотел это исправить. «Так научи меня», — предложил я Тору. «Можно попробовать, но на утренней тренировке я с парнями, и мне до тебя. А потом отец Джон отправляет нас всех по работам», — задумался он. «Ну а тренировку вечером ты просто не выдержишь». и «Еще как выдержу», — скинулся я. «Мой неуемный характер не допускал даже мысли, что я сдамся и не освою важный навык просто из-за какой-то усталости. Так что договорились. Сегодня вечером начнем тренировки». Так я и оказался на первом занятии по обращению с холодным оружием. Для этого я специально закончил пораньше. Отец Джун этому, разумеется, не обрадовался, но он был окружен членами его семьи и не стал конфликтовать с Тором при них. Мы с Тором не стали ничего придумывать и остановились на ножах. Для начала самых обыкновенных, без применения рун. Как быстро выяснилось, техника боя на ножах здесь была необычной. Использовалось одновременно два ножа. Один, более длинный и тонкий, предназначался для атаки, а второй, толстый и широкий, для защиты. Боевая стойка была соответствующей, Нож для атаки немного впереди, нож для защиты отведен назад. Насколько я помню, на земле так сражались только в кино, а вот в Хавоке такая манера боя стала основной. Нет, конечно, можно было отказаться и драться только одним ножом, но, как объяснил мне Тор, так делали только полные профаны, да и в плане тактики и дальнейшего применения техника двух ножей была куда более перспективной. Разумеется, у меня ничего не получилось». Я путался в руках, не понимал, как защищаться, и поэтому получал один болезненный тычок за другим. Пусть ножи и не были заточены, ощущения все равно были, мягко говоря, неприятными. Но я все равно терпел, потому что больше ничего не оставалось. В общем, к концу первой тренировки я был похож на чудом пережившего встречу с мясником барана, а на теле почти не осталось свободного от ран места. По прошествии еще трех ежедневных тренировок Ситуация значительно выправиться не успела, и я по-прежнему напоминал вооруженную корову на льду. Грация так точно была соответствующая. Что было и неудивительно, чтобы освоить такой стиль боя, требовались месяцы. И это, чтобы просто адекватно сражаться на очень средненьком уровне. Для достойного бойца, или тем более мастера, требовались годы упорных тренировок. «Ну ничего, потом получится», — подбодрил меня Тор на четвертой нашей тренировке, — в очередной раз проскребая своим тупым ножом мне по ребрам. Для вора ты и так нормально сражаешься. Его слова вывели меня из себя. Он снова назвал меня вором. Значит, он и остальные по-прежнему меня так и воспринимают. А я им быть совсем не хочу. Я гораздо больше, чем просто вор. Внутри меня, увеличенная яростью, колыхнулась сила, и по моему телу пробежала электрическая энергия. Молния. Я случайно использовал свой атрибут, применив его против самого себя. Я внутренне приготовился к последствиям, но они оказались весьма неожиданными. Вместо боли я почувствовал, как по телу растекается энергия. Заряд электричества был настолько небольшим и точечным, что вместо того, чтобы нанести вред, он только освежил мой организм и сделал его сильнее. Мои движения стали более быстрыми и плавными, в висках стучали кровь и адреналин. «Взбодрился так взбодрился» подстегиваемый новой силой, я бросился на Тора. Такого напора он, конечно, не ожидал, и поэтому впервые за все дни тренировок мне удалось его достать. Точнее, я так сначала подумал. Между моим ножом и его мощным телом были какие-то миллиметры. Увернуться было невозможно. Все время забываю, что люди в Ивокии благодаря улучшениям намного превосходят обычных людей. Каким-то немыслимым движением... Он отскочил в сторону и к тому же метким пинком умудрился сбить меня с ног. «Ну и что это такое было?» — склонился он надо мной. В его глазах было удивление. «У тебя точно есть атрибут?» Отвечать я ему ничего не стал, но повод задуматься все-таки был. Я все еще ничего не знал про свои способности. И оказывается, их можно было использовать очень необычным образом. Пусть победить Тора мне и не удалось, новая способность оказалась крайне полезной. Учитывая две тренировки в день, тяжелую работу в магазине и беспокойный сон в подвале особняка, я работал почти на пределе. Пусть я и регулярно принимал зелья Тора, его эффекта все равно было недостаточно. Зато контролируемый заряд электричества пришелся очень кстати, я осторожно, тщательно рассчитывая силы, бил себя им по 3-4 раза в день. Бодрило отлично. Я и до этого не жаловался на недостаток энергии, но ну теперь сам себе напоминал зайца из рекламы батареек с земли. Благодаря случайно открытому новому свойству молнии, я взялся из-за развития атрибутов, ежедневно тратя почти по часу на их развитие. Так теперь я мог контролировать силу молнии и направлять ее в нужные участки тела, не нанося самому себе урон. Узнал я и про свойство атрибута убеждения. Оказалось, что его мощь довольно ограничена. На большие группы людей он не действовал, или действовал совсем слабо. Не работали и сложные приказы. Кроме того, все зависело от силы воли того, кому я применял атрибут. Насильного духом Тора он почти не действовал, а вот Тадж и Себастьян были готовы сделать для меня все, что я пожелаю. Но как обойти откат от его применения, я так и не придумал. Погрузился я и в жизнь кланов вне закона. Их влияние оказалось куда больше, чем я ожидал. Как и говорил Себастьян, это был целый полноценный мир, живущие по своим законам. На улицах дна я постоянно встречал представителей других кланов. Каким-то образом мы, даже не видя меток друг друга, всегда понимали, с кем имеем дело. Затравленный взгляд, выкрученные на максимум инстинкты, сильнейшие члены кланов были похожи друг на друга. Часто, даже если кланы и семьи между собой не конфликтовали, эти встречи заканчивались драками, и я то и дело видел в подвале парней с синяками и кровоподтеками на эти драки смотрели сквозь пальцы как на невинное развлечение и способ выпустить пар с доном отцами и остальными высокопоставленными членами кланов был уполномочен общаться только отец Джун. этим он и занимался сопровождение торы и головорезов куда то уезжая почти каждый день о этих встречах и дони синего клана в подвале ходили легенды но о том кто он и насколько силен никто не знал но это не мешало говорить о нем с придыханием как будто он был высшим существом. Я же чаще всего сталкивался с кланами, заходя в принадлежащие им лавки. Это становилось понятно сразу по грубости торговца и качеству товара. Тебя сразу же с порога пытались облапошить, и я быстро заимел привычку обходить такие лавки стороной. я буду. Кроме занятий стором, развития атрибутов и постепенного погружения в местную жизнь, я продолжал совершенствоваться в рунах. Пусть я был загружен работой выше крыши, При каждом удобном случае я успевал заглядывать в оставленный лорой свиток. Руны все так же переливались множеством цветов и начинали приветливо скакать, стоило мне на них взглянуть. Сколько я в него не вглядывался, смысла в этих цветах и движениях больше не стало. Зато каждая руна была теперь мне знакома как облупленная. Нюансы написания и значения теперь были высечены у меня в голове благодаря руне памяти. Я в любую секунду мог воспроизвести каждую из них без единой ошибки, но только смысла в этом не было. У меня не было способности каллиграфа, и руны оставались только причудливыми закорючками, не больше. Мучил я вопросами Элору. Теперь, благодаря введенным мной нововведениям, она появлялась в магазине не каждый день, зато при каждой нашей встрече я не только отчитывался о проделанной мной работе, но и засыпал ее тысячей вопросов про руны. Ее искусство мастера и каллиграфа становилось мне все яснее, и я понимал, что еще немного, и я буду знать все, что требуется знать управляющему магазином, торгующим артефактами. Каждый день я в самых разных местах краем глаза замечал того бородача со шрамом на щеке, с которым столкнулся до этого. Молчаливой тенью он стоял в стороне, наблюдая за мной. Стоило мне к нему броситься или попытаться заговорить, он моментально пропадал, словно его и не было что ему было нужно я не понимал, но вредить мне он не собирался во всяком случае пока но очень быстро все мои беспокойства ушли на второй план, потому что я столкнулся с куда большей проблемой ровно две недели спустя с моего перемещения в ивок я работал в магазине над отчетностью, когда в деревянные ставни постучали я вскинул голову сердце сжало нехорошее предчувствие на меня перегнувшись через открытый прилавок смотрели трое крепких ребят в боевом облачении и с внушительными мечами в руках. Чувствую, что обычным разговором я в этот раз точно не отделаюсь.